Констебль, задавая свой последний вопрос, вложил в него всю свою энергию. Сколько было времени, когда через поселок проходил этот молодой человек? Сколько времени? Да не надо кричать, юноша, я, может быть, и плохо слышу, но совсем не глухой. Еще в прошлый понедельник, говорю я нашему викарию, какую хорошую проповедь прочитали вы нам вчера. А он спрашивает... Вам хорошо слышно там, где вы сидите? А я отвечаю, возможно, я и не так хорошо слышу, как в молодости говорю, однако ваше наставление слышу по-прежнему хорошо. И он говорит: "Вы удивительный человек для вашего возраста, гендер". Ну, разумеется, таков я и есть. Действительно, вы такой и есть, сказал Мормонт. Я просто спросил, в какое время вы видели проходящим через посёлок этого парня в очках и с толстой палкой. Э-э — Примерно это было в два часа, — отвечал старый джентльмен с победоносным видом. — Почти в два часа. А почему? — Я говорю себе тогда, — надо бы тебе, дружище, промочить горло, — говорю я, а перья закрываются в два, поэтому лучше будет поторопиться. А он шел-то шел прямо со стороны Ливеркомба по направлению к Хинкенс Клейн. Так что я говорю, — Ба! Это, наверное, один из сторонников сухого закона. Стоит на него только посмотреть. Один из тех, кто глотают жиденькую кашку для больных, а потом выглядят так, словно тебя вырвало на них газированным лимонадом. Повсюду одна трышка и ничего более. Э, простите меня. Вот так я и сказал сам себе. И ещё говорю: "Гендер, это пришло тебе как напоминание, что нужно взять ещё одну пинту пива". Ну, так что выпил я вторую пинту, а когда шёл к стойке, то увидел, что на часах в баре 2 часа, Они как всегда спешили на 5 минут. Они это делают для того, чтобы пораньше выставить людей. Констебль принял этот удар спокойно. Уимси ошибался, ошибался как назло. Двухчасовое алиби подтверждалось полностью. Уэлдон был невиновен. Брайт был невиновен. Перкинс был невиновен, и это ясно как день. Оставалось только доказать, что была не виновна и лошадка, и тогда вся линия рушилась, как карточный домик. Он встретился с Уимси на лужайке в посёлке и сообщил ему эти унылые сведения. Уимси пристольно посмотрел на него. У вас случайно нет железнодорожного расписания, наконец спросил он. Расписание? Нет, ми лорд, но я могу достать его. Или, возможно, я могу сказать, ваши светлости, не беспокойтесь, проговорил Уимси. Мне всего лишь хочется найти следующий поезд до Колни-Хадж. Констебль, в свою очередь, посмотрел на него.